Твой замок в возмещение за убийство, брат. И Ягудо побледнел, несмотря на все самообладание. У него сердце оборвалось при мысли о том, что ему вновь придется покинуть дом своих предков. Но гордость тотчас подсказала ему утешение. Он воздвиг себе в то иную твердыню, хотя и незримую, но куда более прекрасную и неприступную, чем любое самое великолепное сооружение из камня. — По известным тебе, Дон Хосе, причинам, мне нелегко будет отказаться от этого дома, — спокойно ответил он, — но если моя королева пообещала его королю Арагонскому, я не буду перечить ни единым словом, дабы не помешать заключению союза. Дон Хосе был поражен. Очевидно, и Ягуда не сомневался, что ему не придется отдать Кастильо, иначе он не говорил бы так хладнокровно. К Ягуде в самом деле вернулась вся та самоуверенность, то дерзкое сознание своей силы, которое наполняло его в последние дни. Именно во время этого разговора у него возник план, как перехитрить донью Леонор пока все это только смутно брезжило в его сознании, но и Ягуда был уверен, что в нужную минуту его затея примет вполне определенные очертания. Сейчас он поспешил подготовить для нее почву. Надеюсь, что выработанные вами условия выдержат самую строгую проверку, которой нам с тобой придется их подвергнуть, вдумчиво и озабоченно, как подобает деловому человеку, — Промолвил он. — Говоря откровенно, я предвижу немало трудностей. И он перечислил ряд вопросов хозяйственного порядка, по поводу которых Арагон и Кастилия десятки лет не могли столковаться. Тут были и спорные права на обложение налогом некоторых городов, спорные ввозные и ввозные пошлины, спорные рынки сбыта. Если мне придется уступить тебе по всем этим пунктам, Дон Хосе, — с веселым лукавством заметил он, — тогда твой Арагон не замедлит обогнать мою Кастилию. Дон Хосе сразу же понял, куда клонит Иегуда. Таким спорным хозяйственным вопросом не было конца. С их помощью ловкому человеку ничего не стоило похоронить мысль о союзе. Отдав про себя должное изворотливости и Ягуды, дон Хосе ответил ему в тон с той же двусмысленной игривой деловитостью. — Раз уж мой король согласен позабыть оскорбления, которые вы нанесли ему, не мешало бы, чтобы и вы пошли нам навстречу в некоторых хозяйственных вопросах. — Значит, ты будешь настаивать на всех ваших требованиях? — напрямик спросила Ягуда. «Так мне полагается», — ответил дон Хосе и добавил с притворной решительностью. «Так я и буду». А дон Иегуда подхватил серьезно и сокрушенно. «Без сомнения. Мой король не менее искренне, чем твой, жаждет начать войну против мусульман. Но если вы будете так несговорчивы, боюсь, что из союза ничего не выйдет». «Я был бы очень огорчен, если бы нам не удалось столковаться», — сказал Хосе. И оба министра переглянулись без улыбки. Курия, на которой должен был обсуждаться вопрос о союзе с Арагоном, происходила в большой приемной зале Бургасского замка. Курия — собрание крупных феодалов, созывавшееся королем. Зала была украшена флагами Кастилии и Арагона. У входа стояла стража. На возвышении были приготовлены кресла для дона Альфонсо и донь Елеонор. Архиепископ не приминул пожаловать из Толедо. Все члены Курии были на лицо кроме дона Родриго. Царственная в своем тяжелом сверкающем парадном наряде и вместе с тем женственная, восседала на возвышении донь леонор Благосклонна и невозмутима, как приличествует знатной даме, озирала она круг придворных. В душе она ликовала.